Тайна смерти Пюрера. В гибель выдающихся миротворцев люди не хотят верить, потому что вместе с ними умирает часть их надежд на лучшее будущее. Смерть выдающихся преступников тоже ставится под сомнение, но по совершенно другим причинам. Она выступает в роли адвоката, избавившего убийцу от возмездия. Поэтому известие о том, что Адольф Гитлер покончил с собой, до сих пор вызывает сомнения. Близость разгрома фашистской Германии создала в рейс-канцелярии атмосферу паники, сочетавшейся с истерическим весельем. Под грохот бомбежек пили и танцевали танго. Ева Браун настояла на проведении свадебной церемонии, Ее бракосочетание с Гитлером прошло с соблюдением всех деталей обряда. Кроме разве одной, жених и невеста не смогли предоставить справки о чистоте своего происхождения. Взять их было негде. Хроника последних дней Адольфа Гитлера наводит на мысль об агонии, начавшейся еще при жизни. Всем находящимся в бункере были розданы ампулы с цианистым калием. Предполагалось, что никто из приближенных Гитлера не откажется последовать за ним. 26 апреля 1945 года советские войска заняли уже треть Берлина. Гитлер укрылся в бункере, расположенном на 8-метровой глубине под дворцом имперской канцелярии. Он еще не потерял надежды на благоприятный исход событий. Вместе с ним в бункере находились его любовница Ева Браун, Геббельс с семьей, начальник генерального штаба Крепс, секретари, адъютанты, охранники. Приближенные едва узнавали своего фюрера. Настолько резко он изменился в эти дни. По словам офицеров, физически Гитлер являл собой страшную картину. Он передвигался с трудом и неуклюже, выбрасывая верхнюю часть туловища вперед, волоча ноги. С трудом он мог сохранять равновесие. Левая рука ему не подчинялась, а правая постоянно дрожала. Глаза Гитлера были налиты кровью. Это зрелище настолько сильно отличалось от привычного образа, что многие заподозрили подмену Гитлера двойником. Но возможно и другое объяснение. На момент описываемых событий Гитлеру было 56 лет. Сильное потрясение может за несколько часов превратить в старика даже молодого человека. А описание того, как двигался фюрер, наводит на мысль о перенесенном инсульте. По свидетельству летчицы Ханне Райч, видевшей фюрера в эти дни, он постоянно метался по комнате, внезапно останавливался, садился за стол и передвигал по карте флажки, отмечавшие дислокацию уже несуществующих армий. Это был полностью распавшийся человек. 27 апреля, узнав, что советские войска проникли в берлинский метрополитен, Он отдал приказ о затоплении станции метро. Эта мера не принесла никакого положительного результата, но стала еще одним преступлением Гитлера против собственного народа. Вхлынувшие из шлюзы в воде захлебнулись тысячи раненых немецких солдат, женщин и детей. 29 апреля состоялось бракосочетание Гитлера и Евы Браун. После церемонии праздничного застолья, впрочем, довольно скромного, Гитлер удаляется в кабинет и составляет политическое завещание. А на следующий день в комнате для совещаний Гитлер и Ева Браун прощаются с пришедшими сюда Борманом, Геббельсом, Бургдорфом, Крепсом, Аксманом, секретаршами фюрера Юнге и Вайхельд. После этого все приглашенные выходят в коридор. Относительно дальнейших событий мнения историков расходятся. Из показаний личного камердинера Гитлера Линга складывается такая картина. В 15.30 фюрер и Ева Браун покончили с собой выстрелом из револьвера. Вошедшие в комнату Линге и Борман увидели их мертвыми. Противники этой версии, а их большинство, возражают, для чего фюреру и Еве было использовать оружие, когда в их распоряжении имелся цианист калий. Тем более, что Ева Браун, согласно показаниям очевидцев, не желала после смерти выглядеть обезображенной и долго выбирала подходящий яд. Не исключено, что Гитлер так и не нашел себе сил уйти из жизни, и кто-то из ближайшего окружения силой заставил его принять яд. После этого тела Гитлера и Евы Браун были по приказанию Бормана завернуты в одеяло, вынесены во двор и сожжены в воронке, образовавшейся от взрыва снаряда. Там их и обнаружили советские войска. 5 мая 1945 года группа, возглавляемая начальником отдела контрразведки СМЕРШ 79-го стрелкового корпуса майором Клименко, обнаружила в одной из воронок два полуобгоревших трупа, мужской и женский. О них упоминают все историки, занимавшиеся загадкой смерти Гитлера но почему-то приводят настолько разные протоколы, описывающие состояние тел, что трудно поверить, что речь идет об одних и тех же трупах. Знаменитый британский врач-историк Хью Томас, написавший книгу «Двойники», приводит чрезвычайно странные факты. По его словам, у трупа мужчины отсутствовала большая берцовая кость и ступня левой ноги, а протезы его вовсе были поставлены уже после смерти. В протоколах советской разведки, а именно советские разведчики проводили расследование, ничего подобного нет. Оба тела были сильно повреждены, так что непосредственное опознание исключалось. Оставалось надеяться только на свидетельские показания и помощь медиков, ведь одним из самых надежных способов идентификации, считается опознание по стоматологической карте. Пленный эсэсовец Гарри Менгерхаузен, занимавшийся кремацией Гитлера и Евы Браун, точно указал воронку, где были захоронены фюрер и его жена. Для того, чтобы исключить ошибку, разведчики провели опрос свидетелей, отыскали в Берлине ассистентов профессора Блажке, стоматолога, лечившего всю верхушку германского правительства. 10 мая помощница профессора Кетти Гойзерман были предъявлены сохранившиеся протезы и зубы. Она не только подтвердила их принадлежность к чите Гитлер, но и аргументировала свою точку зрения. Зубные техники, ассистировавшие профессору, также не усомнились в принадлежности предъявленных протезов. 16 июня Берия доложил Сталину и Молотову об актах опознания останков фюрера и результатах экспертиз, а также о показаниях свидетелей из числа задержанных немцев. Казалось бы, вопрос исчерпан, но общая путаница в показаниях свидетелей относительно способа самоубийства и ходе событий в последние часы жизни Гитлера – заставила скептиков усомниться даже в результатах экспертизы. Следствием этого было предположение, что оба трупа, двойники Гитлера и Евы Браун, а настоящий фюрер с женой, сумели бежать из Берлина. Надо сказать, что этой версии придерживались не только остатки гитлеровской армии, но и Сталин. В газете «Правда» 2 мая 1945 года был приведен следующий текст. Вчера вечером германское командование распространило сообщение так называемой главной ставки фюрера, в котором утверждается, что 1 мая после полудня умер Гитлер. Указанные сообщения германского радио, по-видимому, представляют собой новый фашистский трюк, распространением утверждения о смерти Гитлера, германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение. Позже Сталин неоднократно высказывал мысль, что Гитлер жив и скрывается где-то у своих союзников. Если допустить, что вместо Евы Браун и Адольфа Гитлера в воронке были обнаружены тела двойников, у которых даже строение зубов было таким же, как у оригиналов, то возникает вопрос, как и куда сбежал Гитлер в последние дни войны, и была ли у него такая возможность в принципе? Возможность была. Фюрер и его окружение предусмотрительно подготовили даже несколько вариантов эвакуации — Первый, наиболее очевидный, по воздуху. Возможно, именно с этой целью прибыла в бункер Летчица Хана-Речь. Однако к 30 апреля аэродромы, в том числе ближайшие к бункеру, построенный на случай внезапной эвакуации, разбомбила советская авиация. Взлет был невозможен. Оставался второй путь к морю. Для этого Гитлеру необходимо было добраться до берега Шпрея и спуститься по течению до побережья Балтийского моря, где на готове стояли подводные лодки. На них фюрер мог покинуть воды Европы. Этот вариант выглядел более убедительно. В прессе даже развернулась дискуссия о том, куда мог направиться бывший диктатор – в Аргентину, Парагвай, Испанию, Ирландию, возможно, в Антарктиду. Приводилась и такая версия – Ее автор, кадровый офицер американских спецслужб, пожелавший остаться инкогнито, сообщил, что в конце войны фашисты на подводных лодках, числом не менее ста, начали спешно перебрасывать людей и материальные ресурсы в тайно созданную цитадель, расположенную будто бы в районе земли королевы мод напротив южной конечности Африки. По некоторым данным, именно на этой базе, названной новый Швабенланд, Гитлер и Ева Браун прожили остаток своих дней. Но эту гипотезу можно отнести разве что к области научной фантастики. Даже если перемещение целого подводного флота осталось незамеченным в военное время, то современные спутники давным-давно засекли бы любую активность в водах Антарктиды или обнаружили остатки сооружений. Гитлер мог попытаться спастись на подводной лодке, однако едва ли он направился к Южному полюсу. Это противоречит здравому смыслу. С морским следом главного нациста Германии связано множество мистификаций. Так, например, на берегу Северного моря в Дании нашли бутылку с письмом немецкого моряка с потонувшей под лодки. В записке сообщалось, что на борту лодки находился Гитлер, который не смог спастись. Лодка наткнулась на затонувший корабль, получила пробоину. Часть экипажа спаслась, но Гитлер находился в корме и в наглухо задрайной каюте. Выйти не смог». Журналисты и издатели постоянно подбрасывали читателям новые факты, нередко противоречивые, иногда абсурдные. То в одной стране, то в другой появлялись люди, которые видели Адольфа Гитлера после 1945 года. Возможно, это были уцелевшие двойники фюрера, а возможно, всему виной бойки перья желающих прославиться журналистов. Тела Гитлера и Евы Браун перезахоранивались несколько раз. Вначале, после проведения экспертизы, они были закопаны в районе города Бух. Затем, в связи с передислокацией СМЕРШ, трупы были изъяты и перевезены сначала в район города Финов, а 3 июня 1945 года в район города Ратенов. После этого останки Читы Гитлер долгое время находились на территории одного из военных городков. Точку в их путешествии поставил в 1970 году глава КГБ Юрий Андропов. Он распорядился не переносить останки еще раз, а просто сжечь их и развеять пепел. Эта операция прошла под кодовым названием «Архив». Останки сожгли на костре на пустыре в районе города Шенсбек в 11 километрах от Магдебурга. То, что осталось, было изтолчено в пепел, собрано и выброшено в реку Бидевиц. И хотя историки лишились основного объекта исследований, биохимический анализ тканей, которого, возможно, пролил бы свет на тайну смерти Гитлера, По смертном сожжении есть свой особый смысл. Могила Гитлера никогда не станет местом поклонения и сборищ неофашистов, потому что ее нет.